Глава 8. Во власти сомнений. Как и обещала, сообщаю вам мой дорогой сын, что Эйзвот признал свою вину. Прекратив позорное разбирательство, о котором сама же и просила. Так что судья, который ей явно благоволил, вынес удовлетворительный вердикт. Вам осталось только заверить бумаги, которые я вам пересылаю, и вернуть в Остерн. Вестникам будет удобнее. Мне не хотелось бы подвергать вашу жизнь опасности во время сезона штормов и настаивать на вашем личном прибытии. Также считаю, что отсутствие на слушаниях никак не сказалось на вашей репутации. Вам все искренне сочувствуют, а особенно леди Стейша Нефорн. Люблю и, как всегда, жду, чтобы скорее обнять вас, мой дорогой сын. По скриптум. Следовало бы прекратить всяческое общение с Ризером. Но, по моему мнению, и вы прекрасно об этом осведомлены, вся вина за инцидент, а может и не один, лежит на Эльзбет. Я вас предупреждала неоднократно. Но вы предпочли закрыть глаза и уши, будучи ослеплены чувством к этой недостойной особе. И раз уж на то пошло, вам не нужно было жениться на ней. Все сложилось именно так, как я вам и предсказывала. Она опозорила семью. Как быть с Ризом, вам решать. В конце концов, его вы знаете с детства, а Эльзабет... Невозможно слепить леди из прислуги. Дождь колотил в окна с такой силой, будто намеревался пробить стекло насквозь. И сустал. От непредсказуемой погоды, от заносчивости эльфов, от бесконечных инспекций по копиям, жалоб. Где-то что-то постоянно обрушивалось, проваливалось, заливало, осыпалось. Но работа магиуса Даркисти начиналась уже после того, как оттуда, где обрушилась, провалилась или залила, начинали лезть твари. Местные называли их чудами, не утверждая себя именованиями. Собственно, зачем, когда что ни месяц, что-то новое? так и фантазии не напасёшься. Это полоумные тамеры, зовущие себя мастерами чудовищ, радовались как детишки, когда им притаскивали живьём новую пакость. Они бегали вокруг клетки с горящими глазами и сыпали похожими на ругательство терминами, описывая клыки, лапы, хвосты, уши, гребни, восторгались рисунком чешуи и цветом яда. Тамеров в копе не надо было гнать, они туда сами лезли впереди всех. Едва находился новый карман с радужным песком, пещера с лунными кристаллами или тьмалахитвая эжиода. Обязанности извера заключались в том, чтобы обеспечить рабочим безопасность, расставив отпугиватели и капканы. Обычно этого хватало. А когда не хватало, вот как вчера, приходилось и лично руки приложить. Темный дар изначально направлен на разрушение, так что время от времени и в любом случае необходимо было пускать его в ход, чтобы дар не начал разрушать его самого. Острова... Самое подходящее для этого места. К тому же произошло кое-что, отчего Изверу прямо-таки хотелось разнести все вокруг себя. Эльзабет признала свою вину. Так что чудо пришлись, кстати. Устал, как собака, извозился по уши. Но раздражение и злость ушли, оставив пустоту и горькое сожаление. Из любил свою мать и уважал. Не бездумно и слепо, у всех есть недостатки. Но надо отдать ей должное. Она всегда старалась быть тактичной. И, возможно, была права в том, что он поторопился с женитьбой. Проблемы начались почти сразу после свадьбы. Письма приходили, можно сказать, регулярно, учитывая вечно штормящие вокруг островов моря. Мать жаловалась на непочтительность Эльзабет, и то и дело в посланиях проскальзывали намеки на слишком вольное для замужней женщины поведение. То молодая леди Даркисти отказалась ехать кому-то на прием, отговорившись недомоганием, то сдержалась в городе неприлично поздно, уехав туда без сопровождения, то отвечает без должного почтения, а стоит явиться Ризеру, сияет, как оба солнца. Нет-нет, он с ней деликатен и вежлив, но Эльзбот буквально не отходит от него, и все ее недомогания и задержки случаются исключительно тогда, когда магиус Хант в Остерне. Сама Эльзбот писала редко, только если Ис отправлял ответ с помощью Кора. Ее послания всегда были полны безграничного обожания и ожидания встречи. Кто бы мог подумать, что все обернется вот так? Да, в этот раз Лизер особенно долго не был дома, почти два месяца. Он и сам измучился от тоски по своей ненаглядной, бесконечно любимой и желанной Эльзе. Она снилась ему по ночам, зовущая и соблазнительная, протягивала руки для объятий и литомно откидывалась на подушке. В руке хрупнула. И с удивлением посмотрел на треснувший в руке бокал с водой и тремя каплями восстановителя. Средство пролилось на стол, едва не испачкав бумаги, которые пришли вчера утром. Думать о том, что двое самых близких ему людей так с ним обошлись, было невыносимо. Самое ужасное, что так и не удалось выбраться с островов, пока шло разбирательство. Извер обо всем от матери и изредка попадающих в руки газет. «Погода, твари, погода, опять твари, эльфы, дела!» Снова погода. Все складывалось так, чтобы удержать Извера здесь, пока его Эльзе… Он не верил. Долго. Зря. Он все еще сомневался. Он сам передавал через Ризера подарки, письма и просил обнять вместо него. Не слишком ли буквально друг воспринял просьбу об объятиях, а утомленная бесконечными разлуками Эльзбет пристальнее взглянул на того, кто чаще бывал рядом. Наверное, стоило наплевать на неустроенность и оставить ее здесь, не отдавать под опеку матери в Даркисти Холл. Но тогда, в тот момент, это казалось разумным – дать Эльзе спокойную и комфортную жизнь вдали от островов. И эльфов с их ненормальными понятиями о морали. Три-четыре наложницы вдобавок к жене считалось обычным делом. У некоторых вообще был целый гарем, и никаких жен. Изверт Даркисти решил, что Эльз бы для него едва ли не в ту же секунду, как ее увидел. Изящная, невысокая, с вьющимися золотистыми волосами, молчаливая тень посредника смотрела в пол, не смея ни взгляда поднять, ни шевельнуться без приказа. В ее обязанности входило носить письменный набор и подавать высокородному Аскаэлю лоссе разные мелочи, до которых не могли дотянуться его руки, а вставать было лень. «Ее зовут Элизабет. Нравится?» Гадко ухмыляясь, спросил Аскаэль, заметив, как Ис наблюдает за девушкой. Я в подпитии имел неосторожность пообещать брату, что присмотрю за его игрушкой, если с ним что-то случится, как с ним случилось. Не сразу, конечно, игрушка успела родить эту вот никчемную куклу и тихо умереть от какой-то ерунды. Юные человеческие девушки изумительно хороши, но так быстро теряют свою прелесть. Это еще чиста Ее никто не касался. Прислать ее к вам вечером в магию с даркисти. Все равно по здешним критериям она слишком... слишком блеклая. Даже в горе не пристроить. Но раз вам приглянулось... Извер отказался. Подобное отношение к женщине, даже неблагородного сословия, он считал недопустимым. Однако Аскаэль все равно ее прислал, когда Ис обмолвился, что ему не помешал бы толковый секретарь. Роман был стремительным, свадьба скорой. Мать поджимала губы и всячески демонстрировала недовольство. Леди Филлис отпручила ему в невесты правильную девушку из правильной семьи. Ис считал Стейшу Нефорн красивой и приятной в общении. И даже какой-то частью себя был не против, чтобы она стала его женой. Ровно до момента, когда увидел Эльзбет. Элис крутил пальцем у виска за поспешность. Обзывал полоумным придурком. Но Изверу было все равно. Затем письма, новости, сомнения, ревность. Снова письма и материалы суда. Ни на одно личное послание она не ответила. Ни на одно из тех, что он отправлял сам. Ни на те, что вручал вестнику матери. Эльзбет молчала. Двусмысленная сцена, записанная на кристалл, срывающийся голос в зале суда с признанием в измене. И вот итог. Осталось только подтвердить намерение. Ризеру каким-то чудом удалось вырваться за штормовое кольцо и попасть на завершающее слушание. Небольшое судно, краткий миг затишья. Погодная магия. Извер тоже собирался. Но посредник Аскаэль задержал, поэтому Ризеру ехал один. Затем прибыл Вестник. Ястреб с печатью королевского суда на окольцованной лапе, занявший специальный насест рядом с дверью, мерцал. Вот-вот развеется. Разовый, но сильный. Иначе не преодолеть бурю. Валяющийся на шкафу Кор косился на собрато презрительно и немного сочувственно. Затем раздался звук, словно струна лопнула, и королевский посланник осыпался искрами, погасшими, не долетев до пола. Почти тут же дверь распахнулась, и в кабинет вломился ризер, принеся с собой запах соли и влаги. Ис! Воскликнул Хант и замолчал, увидев на столе характерного вида конверт с сотиском королевского герба. «Глядя в глаза мне, скажи, это правда?» Кристалл с провокционной записью, на которой показал изверг, подскочил и покатился на столешнице, среагировав на случайный магический импульс. Рис невозмутимо прошел к столу, на миг сжал камешек в ладони и сказал. «Это правда!» Извер молча взял перо, поставил подпись под документами, запечатал. «Кор, да лизе!» — приказал он, жестом распахивая окно. Ворон подхватил письмо и нырнул в дождевую завесу, а Хант упал в кресло. Посмотрел, как на идиота. «Придурок! Окончательно и бесповоротно придурок! Отзови вестника!» «Поздно я его не слышу! Какой бездный рис! Какой бездный ты так со мной поступил!» Я. Ты в своем уме? Я ей браслет привез. Выкупил через третьи руки у казначей Лосса. Украшение принадлежало матери Эльзбет. Это была последняя ценная вещь, которая оставалась у них в доме. я обещал Эльзбет все, что она попросит. К вашей годовщине она попросила найти браслет. Так что да, запись на кристалле подлинная. И взамен она щедро тебя отблагодарила? Знаешь, я оскорблен. Хан поднялся. Столько лет дружбы и... Действительно, Рис, столько лет дружбы. Я не был с ней. Она сказала, что был. Ни одна женщина не скажет подобного в полном зале народа, если ничего не было. Я с ней не был. А хотел. А знаешь... Хант поднялся, прошел к двери, вернулся к столу, оперся и кивнул. Да, хотел бы. И сейчас хочу в... Извер ударил. Впервые за все время, как они были знакомы, а знакомы они были почти всю жизнь. Рис упал в кресло, прижимая ладонью разбитый нос, и ругался. Но отвечать не стал, что еще раз доказывала. Ничего это не доказывало. Только то, что теперь из Ханты, правда, добиться не легче, чем заставить облачный слой над островами разойтись. Будет нарочно дразнить от обида за недоверие. Да и Извер сейчас вряд ли сможет верить ему безоговорочно. А так хотелось. Но видеть Эльзи хотелось сильнее. Извер думал, что едва увидит ее, сразу поймет, верна ли она ему как прежде. Или... Тени дрогнули и вытянулись. Дар всегда чутко реагирует на эмоциональное состояние. Было ясно, что мать никак не препятствовала разводу. Она никогда не скрывала, что не одобряет Эльзабет в качестве невесты и жены. Мало того, что безродная с весьма слабеньким светлым даром, так еще и рождена вне брака от эльфа. Изверу так хотелось верить в невиновности любимой, что он на мгновение подумал, не мать ли инициатор. Все эти ее намеки, кристалл, подсунутый в спальню Эльзабет, сетывание на то, что и женился на пустышке. И Эльзбет за два года брака так и не забеременела. И напоминание о Стейше. Зря подписал. Нужно было вернуться и только потом. Рис скотина. А сам он из вердаркисти, ослепленной ревностью придурок. Нужно остыть, вернуться и во всем разобраться. Да. Ощущение беды пришло ночью. Внутри что-то словно оборвалось. На миг обдав смертным холодом, как бывает в глубоких штольнях когда нога проваливается в заполненную водой щель непонятной глубины. Ис быстро оделся и менее чем через полчаса был на пристани. В груди жгло, словно заблокированный в детстве огненный дар вдруг дал о себе знать. Небо над Силь-Элесте было чисто. Спокойно покачиваясь, стояли у пристани корабли, только за магическим барьером бушевал шторм. Уже стихал. Молнии еще изредка били в преграду, клубились тучи. Уже не такие низкие и темные. Ис раздумывал, дорого ли придется заплатить капитану за риск проскользнуть между двумя бурями. Да и не в деньгах дело. Согласился бы. Жаль, что нельзя отрастить крылья и перелететь через море, как кор или как драконы летают. Это самоубийство. Раздался позади голос Ханта. Не твое дело. Огрызнулся Ис. Почему это не мое? Очень даже мое. Теперь решай свои дела как-нибудь без меня. Какая прелесть. Все по канону. Они дружили долго и счастливо, пока не появилась роковая женщина. И я этого так не оставлю. Как знаешь. Извер развернулся и пошел обратно к дому. Шаги Ханта какое-то время звучали позади, затем стихли. Проехав в кольце бурь появилась только спустя сутки. Рассвет едва брещал, солнце смутными пятнами маячили на горизонте. Тучи перекатывались за барьером, копя силы для следующего натиска. Погода была отражением того, что происходило в недрах островов, рождающих магически насыщенные минералы, входящие в состав почти всех средств, используемых на материке. «Оплата достаточно щедрая, капитан?» – спросил вошедший на борт мужчина, наблюдая, как капитан взвешивает в руке протянутый кошель, прикидывая размер вознаграждения. «Вполне, Магиус. Этот рейс рискован и фактически нелегален». Но мне нужно что-то записать в судовой журнал. Я не могу выйти в море во время шторма с пассажирами без всякой причины и магопогодника на борту. Разве что причина веская. Хочет отказать? Но алчность уже сжала пальцы и не желает расставаться с теми количеством зол, что лежит внутри. Примерно сколько судно приносит чистой прибыли за полтора месяца, и капитан это знает. «Веская причина – кошелек в вашей руке» а пассажиров нет, есть маг-погодник. Можете отметить в журнале как временный контракт на имя Резера Ханта. Как пожелаете, Магиус Хант. Спокойного на море, и, надеюсь, мои услуги по специальности нам не понадобятся». Едва судно причалило, на борт поднялся перекупщик. Мелкий, пронырливый тип с бегающими глазками. Капитан тут же увел его в свою каюту. Вид у обоих был предвкушающий. Но пенять рисковавшему своей жизнью ушлому проныре за то, что тот провез по случаю что-то ценное, было бы странно, учитывая собственное тайное прибытие. Да и усталость давила на плечи. Рейс выдался нервным, пришлось чаровать на грани возможного. Афишировать своё присутствие в Востерне не хотелось. Сразу начнутся вопросы, косые взгляды и пересуды. Пересуды и так были, не без этого. Слишком уж громким вышел скандал с разводом. От гейтспорта добрался, наняв экипаж, в столицу приехал поздно вечером, весь помятый и раздраженный, так и не решив окончательно, что вообще собирается делать. И полчаса протоптался под дверью, потому что забыл ключ-руну, отпирающую замок. Квартира находилась в престижном доходном доме и занимала половину третьего этажа. На Наразнёвшийся по лестнице досадливый рык после очередной неудачной попытки среагировал превратник здоровя кусач в ливрее. Он куда-то выходил, потому не видел припозднившегося жильца, но услышал возню и поднялся наверх. — Магиус Хант? — с сомнением в голосе произнес привратник и удрученно посмотрел на едва заметный след от ноги на дверном плотне. Пинать двери от досада было совсем ребячеством, впрочем, как и то, что пришло в голову еще на корабле. Привратник, имя которого стерлось из памяти так же, как треклятая ключа руна, покачал головой. — Опять забыли, как меня звать? «Гардиан. Гардиан Дорс. И, судя по словам, которые мне довелось разобрать, ключ у рун вы тоже не помните. Снова». «Увы, гардиан. Бываю вы у себя чаще, чем пару раз в месяц?» — проворчал превратник, и, пройдя, открыл дверь в квартиру сам с помощью хитрого универсального ключа, в магических недрах которого хранились руны от всех квартир в доме. Хант был не единственным жильцом с плохой памятью. Дверь издала мелодичный звук и открылась мигнув по центру отражением свернутого в подобие спирали треугольника и с двумя косыми линиями сбоку. Да уж, забыть ключ руну Киу, которая имеет значение ключ, было за гранью. Превратник кивнул на сдержанную благодарность. Упомянул, что леди Хант неоднократно справлялась, не явился ли домой блудный сын, оставила кучу посланий и угрозу явиться лично и лично устроить разнос за наплевательское отношение к ворающей одинокой матери. И напоминание по прибытии заглянуть в погоду в доме, поскольку управляющий наконец нашел приличного продавца и помощника. Леди Хант страдала крайне редким расстройством. Она не выносила открытых пространств, что затрудняло ее общение с окружающими вне стен собственного дома и домов вообще. Даже несколько метров от двери до экипажа были для нее невыносимым испытанием. Но больше всего на свете Леди Хант мечтала о путешествиях. Так что погода в доме была ее обожаемым детищем а эмоклиматические климатические системы, изобретателем которых был ее отец и его помощник, а впоследствии муж – возможность убывать где угодно, не выходя из дома. И единственный сын предпочитал путешествовать лично. К тому же стихии огня и воздух – они те элементали, которые награждают магиусов спокойным характером. Только вечно тянут на приключения, что сказалось на карьере. Этой же карьере посодействовала тесная дружба семейства Хан с семейством Даркисти. Господин Дорс ушел, напомнив еще раз забрать у него письма и другую корреспонденцию. Восстановить из рожи лицом мог только сон, однако утро не порадовало. Чтобы привести отражение в зеркале хотя бы к приблизительно похожему на желаемое, пришлось приложить немного магии и ножницы. Лучше бы ограничился магией. Да и демоны с ними с волосами. Намекающий на нелады с контролем блеска в глазах, Моруку не поддавался. Глаза вообще единственное, что нельзя изменить с помощью подобной магии. «Это совершенно на тебя не похоже, Рис», — сказал мужчина своему отражению и своим мыслям. Но прежде чем приступить к исполнению, нужно было забежать в магазин. И вовсе не из-за угроз, Леди Хант. В магазине было кое-что нужное для исполнения задуманного. Следовало поторопиться, чтобы успеть до прихода управляющего. Копия отпирающего вход в погоду в доме амулета — Нашлась в одном из ящиков стола в кабинете. Прогулка по утреннему осеннему острону освежила голову. План по мере приближения к магазину постепенно приобретал все более четкие очертания. И тут судьба поставила подножку в виде внезапно возникшей прямо на пути девицы в странной позе. И все задуманное тут же полетело к демонам в бездну. Столкновение, дурацкий тьморок, посиделки в темном складе, гадская аллергия, о которой легко забыть, если последний инцидент случился несколько лет назад и притяжение, которому невероятно сложно противостоять. Опять. Только Эльцбот словно подменили. Все было прежним, кроме, пожалуй, прически, которая превратила молодую женщину в юную девушку, делая черты лица, шею и линию плеч более трогательными и хрупкими. Ее хотелось касаться, обнимать, прижимать к себе. И тут такой отпор. Где прятался этот огонь до сих пор? Огромные глаза сверкали то гневно, то извительно, а интернация и манера, с которой Изи отвечала, вообще не поддавалась узнаванию. А самое странное, она совершенно его не помнила. Два дня как в тревожном, будоражащем воображении сне, где ничего не понять, но ужасно хочется досмотреть. Первое впечатление было «хитрит и играет». Затем появились сомнения. Невозможно измениться за такой ничтожный промежуток времени, даже учитывая случившийся развод и внезапную смену статуса от леди, да непонятно кого. Однако игра обещала быть настолько увлекательной, что прекратить ее сейчас было глупо, особенно если это может помочь пролить свет на события, предшествовавшие разводу. «Я выясню, Эльзи, кто из двоих тебе дорог больше», пробормотал мужчина, из-под тишка наблюдая, как расположившаяся на скамье девушка... В задумчивости перелистывает какую-то книгу. В конце концов, разве так сложно заново очаровать женщину, которую уже однажды очаровал?